Слова четырнадцатая. В то первое воскресное утро они спали до восьми. Датчис проснулась раньше, чем Робин. Лежала и смотрела на притулившегося к ней мальчика со смуглой золотой мордашкой. Солнце любило Робина. Он всегда легко загорал. Датчис поднялась, скользнула в ванную, выхватила взглядом собственное отражение. Она похудела, если не сказать отощала. Щеки запали, ключицы выпирали устрашающих. С каждым днём дача всё больше походила на стар. Теперь даже Робин упрашивал её съесть хоть что-нибудь. Лишь когда она шагнула из ванной, взгляд упал на новое платье. Цветочки по подолу, вроде маргаритки. Рядом вешалка с белой хлопчатой бумажной рубашечкой и чёрными брючками. Этикетки целы, но у них указан размер 4-5. Даче столько предстояло приноровиться к звукам старого дома — И по лестнице она спускалась с опаской, отмечая про себя, какие ступеньки скрипят, а какие нет. Она замерла возле кухонной двери. Халед на чищенных ботинках в рубашке с жёстким воротничком варил кофе. Живо обернулся, хотя дача была уверена, что подкралась совершенно бесшумно. Я купил тебе платье. Сейчас поедем в церковь в Canyon View. Каждое воскресенье будем ездить. Никаких мы, говори за себя. Я ни в какую церковь не поеду, и мой брат тоже. Детям в церкви нравится. После проповеди всегда бывает угощение, торт. Я уже сказал Робину, и он хочет ехать. Ну еще бы. Робин, маленький иуда, за кусок торта на все готов. Езжай, мы здесь подождем. Не могу вас одних оставить. Тринадцать лет оставлял, а теперь не можешь? Кал ничего не сказал в свое оправдание. В любом случае рубашка и брюки не годятся. — Робин носит шестой размер. Ты не знаешь даже, сколько лет твоему родному внуку. Хэлл сглотнул. — Прости, ошибся. Датчис шагнула к плите и налила себе кофе. — С чего ты вообще решил, будто бог существует? Хэлл указал на окно. Датчис проследила его жест. — Не вижу ничего особенного. — Не лукавь, Датчис. Ни с собой, ни со мной все ты видишь. — Мне лучше знать. Хэлт смотрел на нее напряженно. Казалось, он давно готов к отповеди. — А сказать, что я и впрямь вижу? — Слушай, я вижу старика, у которого середка давно сгнила. Этот старик сам поломал свою жизнь, и теперь у него ни семьи, ни друзей. Он может умереть в любой момент. Но хоть бы кто по этому поводу взгрустнул? Дача изобразила невинную улыбку. — Возможно, смерть настигнет старика в пшеничном поле. на это его грёбаный собственный земля сиянной светом господним он рухнет и будет лежать, пока не позеленеет. А найдёт его водитель грузовика-цистерны. И вот по каким признакам. Над поля он увидит вороньё, сотню чёрных ворон. Мясо с костей к тому времени обгладают звери. Только это неважно, ведь скелет сразу уже зароют, без всякого прощания, потому что прощаться будет некому. Хэл взял чашку с кофе и дача с удовлетворенно отметила, что рука в него дрожит. Хотела продолжить, рассказать старику о своей малютке тетушке, о милой Сиси. Ее могилка давно заросла бы, одичала, ведь стар за ней не ухаживала. Мужества в себе не находила, а сам Хел вообще свалил из штата. Если бы не Датчис, не ее поездки на велике за полевыми цветами тетя Сиси гнила бы в полном забвении. Датчис вовремя обернулась. В дверях стоял Робин. Живо взобравшись на стул напротив Хэлла, он сообщил. — А мне торт снился! Хэлл многозначительно взглянул на Датчис. — Ты ведь с нами, — напрягся Робин, — ты поедешь в церковь? По глазам было видно, до какой степени Датчис нужна брату. — Поехали, а не за Богом, а за тортом. — Пожалуйста, Датчис! Она взлетела на второй этаж, сорвала платье с вешалки и плечиков, крючком зацепленные за дверь спальни. Рванулась в ванную и открыла шкафчик, где хранились пластыри, мыло и шампунь. Нашарила ножницы и приступила к работе. Сначала разобраться с длиной. Приструнить маргаритки, а то, видишь, как разрослись. Пусть дурацкий лужок обрывается повыше середины ее незагорелого бедра. Спине следует виднеться сквозь прорехи. Дырка повыше пупка тоже не помешает. Причесываться дача с ней стала. Наоборот, разлохматила волосы. Сандалии, купленные Хэллом от ее пинков, полетели через всю комнату. Датчис извлекла из-под кровати свои старые кроссовки. На коленке была царапина. Результат бегства сквозь жесткие и высокие в ее рост колосья. Возле локтя порез. Датчис знала, что ему не зажить. Имея на бюст, еще и декольтировала бы платье спереди. Робин и Хэлл ждали в дворе. Хэлл еще накануне вымыл грузовик. Робин ему помогал. Работали вечером, намыливали, обливали чистой водой и вытирали замши и металлические бока, в которых отражалось закатное солнце. "Боже", выдохнул Робин при появлении дач. Он застыл на месте несколько секунд, таращился, затем без комментариев сел за руль. Миновали чью-то ранчо, поехали параллельно линии электропередачи. Ржавый железобетон столбов гул в проводах не слышен из-за тарахтения мотора. С восточной стороны, словно червяк почуевший дождь, вылезла труба, чтобы ярдов через 500 снова нырнуть под землю. Через 10 минут попался дорожный указатель, простой столб с надписью: "Штат Сокровищ". "Там написано Сокровищ?" уточнил Робин. Дача вспогладила ему колинку. "Не зря она каждый вечер по 10 минут с ним читает. Робин умный, это уже сейчас понятно". точно не в мать уродился, и самой дача скоро будет за ним не угнаться. А пока она должна уберечь его от прошлого, чтобы не опутывало ему ножки, не тащило назад как хищный плющ. У нас тут полезные ископаемые. Хилни выпустил руль, а только на мгновение оглянулся и вскинул брови, удивляясь познаниям Роббина. Oro y plata по-испански золото и серебро. Рубин хотел присвистнуть. Получло синего не очень. На западе тянил лес Flathead, только до него было далеко. И кто там пася на подстобах к этому лесу в бесконечных прериях бизоны или обычные коровы дочас да, разглядеть не могла. А ещё верховья великих рек, продолжил Хилл. Все реки, что текут через нашу страну, начинаются здесь. Водные ресурсы Монтаны не впечатлили, Робин при свистуть он не стал. Возле указателя Canyon View Baptist они свернули. Ну и где заявленный в названии вид на каньон, за окном тянулись всё те же бурые прерии. Церковь оказалась деревянная, белёная, по коньку крыши трещины, колокольня низенькая, вполне можно попасть камнем в колокол. Всё Монтанайской лесил, пока самую отстойную церковь нашёл, да? Тебе извилю удача. Тесная парковка была уже почти заполнена. Дача спрыгнула на землю, огляделась, щурясь от солнца. Милях в пятидесяти мелькали лопасти ветряков. К грузовику приблизилась старуха. Широкая улыбка, печёночные пятна, обвислая кожа, словно земля уже тянула её к себе. Плоть была готова повиноваться, и только разум, этот упрямец, не сдавался. — Доброе утро, Агнес! — поздоровался Хэлл. — Это Дачас и Робин. Агнес протянула костлявую руку. Робин пожал ее с великой осторожностью, будто рука могла отвалиться, и его тогда заставили бы крепить ее на место. — Что за милая платьица! — похвалила Агнес. — Старье! — выдала Датчис. — Я думал, оно для церкви коротковато, а Хэлл сказал, самое то святой отец будет в восторге. Агнес удержала таки улыбку, не дала лицу вытянуться в гримасе крайнего смущения. Датчис повела Робина к церкви. Возле бокового окна толпились местные ребята, все как один с прилизанными волосами и умиленными улыбками. Сразу видно умственно отстал и бросила Датчис. — А мы с ними будем играть? — Нет. Они только и выжидают, как бы похитить твою душу. Робин глядел снизу вверх, искал в ее лице намек на улыбку. Датчис оставалась серьезной. — Как они это сделают? — Заморочат тебя всякими недостижимыми идеалами. Дяча распрягла волосы брата и подтолкнул его к детям. Робин не смело оглянулся, получил от неё ободрение в виде кивка. Стёrmная платью твоей сестры, сказал Робину девочка примерно его лет. Дяча сама шагнул к изумлённым детям. Все пялились на неё, только девочкин взгляд скользнул мимо. Ага, понятно, смотрит на толстуху в бейсболке с лиловым козырьком. Это твоя мама. У Дачес в голове уже оформилась обидная фраза. Девочка кивнула. Рубин взглядом молил: "Пожалуйста, не надо". "Нам пора", сказала Дачес. Оскорбление пришлось проглотить. Рубин выдохнул. Они заняли последнюю скамью. Вплавь Долли на каблучишках и на волне парфюма подмигнула Дачес. Рубин сидел между ними, докучал Хэллу вопросами о Боге, ответов на которые не знать никто из живых. Священник говорил складно, рассказывал о дальних странах, где воюют, голодают, искверняют само понятие доброты. Дача с не вслушивалась, пока он не перешёл к теме смерти, пока не завёл про новое начало и божий замысел, его типа разумом не постичь, а потому и сомнения в нём недопустимы. Он типа, когда свершится, тогда всех и озарит пониманием. Робин слушал заворожённый. Дача с отлично знал, о чём он думает. Когда все склонили головы в молитве, перед глазами Дачи всплыло лицо стар. Да такое ясное и умиротворённое, что она едва не закричала. На глаза навернулись слёзы. Дача зажмурилась, она не даст им пролиться. Старик-священник заговорил снова. Дача стояла, низко опустив голову с единственной мыслью не заплакать, не потерять этот материнский образ, никогда не виданный наеву. Крупная рука легла Дачис на плечо. Хел Утешитель хренов дотянулся до неё через робину. Катись к чертям, прошептала дача. Все пускай катятся к чертям. Она бросилась вон из церкви. Убежать подальше туда, где не услышишь про вечные муки, потому что одно упоминание о них будто втаптывает человека в грязь. Дача опустилась на траву, надо отдышаться. Она не заметила, что к ней идёт Долли. Вздрогнула только услышав на духом Симпатичное платье. Доля уже сидел рядом с ней. Дача с выдернула пучок длинных травин, разжал кулак, пусть траву несёт ветром. Не стану спрашивать, в порядке ты или нет. И правильно. Дача вспокосилась на Долли. Яркая помада, густо накрашенные веки, укладка. Юбка кремового цвета, джемпер густо синий с глубоким вырезом, шёлковые кошни. Столько женственности в этой доле, что самой себе Датчис представилась малявкой, а не девочкой на пороге юности. — Сиськи для церкви у вас не слишком открыты? — Нет, я еще в бюстгальтере. А если с нему все прихожане попадают и вдоль нефа стопками улягутся? Датчис не засмеялась. — Чушь он порит, священник. Чушь собачью. Доля прикурила. Запах дыма почти перебил парфюм. — Я тебя понимаю, Датчис. — Что вы понимаете? Было время я так же сильно ненавидела. Порой ненависть обжигает хуже огня, верно? Сигарета от ветра помигивала. Дача свыдрала ещё клок травы. Ни фига вы обо мне не знаете. Знаю. Ты ещё слишком юная. Мне пришлось состариться, чтобы понять. И что же в такое поняли, что я не одна на свете. Дача поднялась «Ну, а мне это и сейчас ясно. Я не одна, у меня есть брат, а больше мне никто и не нужен. Ни Хэлл, ни вы, ни Бог!» Бит-Роттер представлял собой россыпь построек из бетона и стали. Витрины были залеплены флайерами, бары — гастролирующие рок-группы и дешевый алкоголь. Двадцать миль от Кэп-Хэвена перпендикулярно побережью — Общее впечатление — фатальная ошибка при выборе места для этого населенного пункта. УОК далеко не сразу отыскал нужный адрес. Пришлось миновать промзону, грузовые контейнеры, мини-склады, продуктовые хранилища. Офис Марты Мэй находился в одноэтажном торговом центре на самой окраине. Уже при выезде на трассу. Был стиснут между химчисткой и мексиканской закусочной. «Офис Марты Мэй находился в одноэтажном торговом центре на самой окраине. Судя по надписи, здесь не лепёшки такос продаются всего по 89 центов за штуку. Ок оставил машину на стоянке и вошёл в торговый центр. Bitter Otter Dental, Spirit Electronics, Red Dairy, ногтевой сервис. Азиатка в медицинской маске прыскает лак спрей на ногти измотанной мамочке, которая ногой покачивает коляску. Серое небо за стеклянным куполом потолка. Мигающее неоновое слово Такос. Вок распахнул дверь в приемную. Диванчики вдоль обеих стен были заняты. Клиентки Март и Мэй исключительно женщины, объединенные материнством и неудачным замужеством. Историю каждой можно прочесть в глазах. Различий минимум. Секретарша под 70, волосы подсиненные, костюм ярко-розовый. Печатая, облизывая десны, умудряются в то же время говорить по телефону, трубку удерживает между плечом и подбородком, и подмигивать малышке, от рева которой хочется выскочить вон. Вок развернулся и побрел к машине. Ждал до шести, считал выходивших женщин. Видел, как синеволосая секретарша села в ржавый «Форт Бронко» и не меньше минуты билась с упрямым двигателем. Наконец-то наука тила. Значит, можно предпринять второй заход. В мексиканской закусочной теперь оживление. Столики у окна заняли усталые служащие, потягивают пиво. Ог подёргал дверь заперта. Пытал стучаться. Зарифлённым стеклом возникла Марта. Извините, рабочий день окончен, приходите завтра. Марта, это я, Ог. Бесконечная минута ожидания и щелчок замка. И вот она перед ним. В нескольких мгновениях лицом к лицу. Марта Мэй, бледненький эльф. Каштановые волосы, серый брючный костюм, причём с кроссовками бренда Chuck Taylor. Окхи едва неусмехнулся прежняя Марта. Он хотел распахнуть объятия, но Марта встала в полуоборота, без улыбки, жестом пригласила его войти. В кабинете оказалось ещё уютнее, чем думал Окх. Дубовый стол, горшочное растение во всю стенности ложи. Литература исключительно юридическая. Марта села и указала локу на стул. Давненько, ок. Давненько. Сварила бы для тебя кофе, но веришь, к вечеру я как выжатый лимон. Я очень рад тебя видеть, Марта. Долгожданная прежняя улыбка и эффект от неё на ока тоже прежний. — Бедняжка Стар, — заговорила Марта. — Я хотела приехать на похороны, но у меня было слушание в суде. Никак не могла перенести. — Цветы твои я получил. Страшно представить, что пережили дети. Стопки бумаг на столе. Не завалы, нет, скорее пирамиды, подогнанные файлик к файлику, но высоченные. Поговорили о Стар, о школе, о Бойде и его методах. — Да. В оку так всё подол, будто его самого задвигать и не думали, будто он тоже полноправный участник расследования. Напряжение между ним и Мартой оставалось, тамосорт, какой возникает при встрече мужчины и женщины, которые видели друг друга обнажёнными. Но ну, что Винсент он не убивал. Марта поднялась, прошла к окну, долго смотрела на хайвей. В оку был слышен мерный шум машин. изредка взрываемый клаксоном и ревом мотоцикла. — Я смотрю, Марта, у тебя дело хорошо поставлено. Ты молодец. Она склонила голову на бок. — Спасибо. Твое одобрение для меня очень много значит. Я вовсе не имел в виду... — Послушай, у меня на обмен любезностями сил нет. Выкладывай, зачем приехал? В горле пересохло. Уок вообще не хотел обращаться к Марте, ибо отплатить за услугу ему было нечем. "Тебе нужна Винсенту?" Марта обернулась. "В каком качестве?" "В качестве адвоката." "Понимаю, как это звучит, но" Марта усмехнулась. "С ним же ли, понимаешь? А послушать, ни малейшего представления у тебя нет." Она вспыхватилась, вдохнула поглубже, чтобы успокоиться. На стене висел диплом колледжа Саутвестерн. Рядом была пробковая панель с многочисленными фотографиями улыбающихся женщин и детей. Я не занимаюсь все головными делами, ок. Да знаю, я знаю. И Винсент уговорил. Мой ответ нет. Моя задача была уточнить. Марта улыбнулась. До сих пор бегаешь по винсентовым поручениям? Яна всё готов лишь бы избавить невиновного от высшей меры. То есть Винсенту грозит смертная казнь? Да. Марта опустилась на стул, ноги в кроссовках устроила на столе. Могу порекомендовать опытного адвоката. Думаешь, я ему этот вариант не предлагал? Марта взяла из пиалы конфетку дрожжа МНДМС. Я-то ему на что сдалась? Винсенту после тридцатника за решеткой. Все вокруг чужое. Только мы двое у него и остались. Он помнит, что ты юрист, вот и уперся. Я даже не представляю, что он за человек теперь. Да и ты наверняка сильно изменился. Я как раз практически прежний. Это меня и настораживает. Вокер смеялся. Может, возьмем еды на вынос и закрасим белые пятна? Он говорил тихо, чувствуя, как кровь приливает к щекам. Тут поблизости готовят суперский такос. Всего-то и надо, что восемьдесят девять центов найдется у тебя. А хочешь по-честному? Хочу. Я потратила немало лет, чтобы Кейп Хевен остался позади. Как по-твоему, есть у меня желание возвращаться? Ок стал, улыбнулся и пошёл к двери.